Глава 4 В каждой стране у каждого народа свое мерило богатство. В Джуге любой уважающий себя купец пытается перещеголять соседей отделкой дома и убранством комнат. В ханской империи обожают фрески и мозаики со сценками из мифов и легенд. Работы настоящих мастеров ценятся много дороже золота.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 Одновременно с этим, небрежно опершись левой рукой о край скамьи, он выпустил голема телохранителя. Ящерка, до того прятавшаяся в широком рукаве, незамеченно скользнула в густую траву. Что ж, для своей безопасности Фалет Балтусаим сделал все возможное. Можно было еще вызвать слуг, но против звезды воина в тени они не продержатся и секунды. Тогда зачем зря губить людей?»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 Тихая смерть от яда, открытый бой или быстрая смерть от удавки в руках профессионала. Могу я узнать о причинах такого решения совета? Тиморанис все-таки смог заставить не дрожать хотя бы голос. Разумеется, пожал плечами убийцы. В Чилизе появился враг всех светорожденных, и от вас, советник, требовалась самая малость — помочь свершить честный суд над негодяем. Не лезть в бой, не рисковать своей жизнью, а всего лишь помочь присланной из Маллариана команде. Что же сделали вы? Мало того, что приняли мерзавцев в своем доме, так еще и допустили гибель всех своих собратьев. На мой взгляд, после такого в самой возможности лично выбрать свою смерть слишком много чести для предателей полукровки». «Что?» — Тимор аж зашипел от ярости. «Что?»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 Агат в навершии мрачно сверкнул, и в убийцу устремилась волна света. Следом за нею метнулась изрядно потрепанная предыдущая атакой ящерица. «Если он и после этого уцелеет...» — додумать мысль советник не успел. В левой половине груди вдруг стало нестерпимо больно. Прежде чем сознание погасло, Фалет им успел увидеть черный от крови стержень, проклюнувшийся через кожу. Увлекшись противостоянием с командиром убийц, Тимаронис забыл про остальных, за что и поплатился. Он проиграл. «Сдох, ублюдок!» — сказал эльф в изорванном в клочья комбинезоне, пнув ногой тело заветника. Вокруг собрались остальные. Двое хлопотали над раненым командиром, потерявшим в схватке левую кисть. Тот же, чей и достал, визиря возился с собственными ранами. Они как-то не ожидали от полукровки столь ожесточенного сопротивления. Разумеется, у него не было ни одного шанса на победу, но что ни говори, а ушел Фалет Болтуса им красиво. Знать бы, как оно сложится заранее, в дурацкие игры со шкатулкой они бы не играли, прирезали бы ренегата без затей и не устраивали настоящие войны. «А что с его дочерью?» — спросил тот же боец. «Насчет нее приказа не было. Пусть живет». ответил пришедший в сознание командир. Благодаря заклинаниям и лечебным артефактам к нему стремительно возвращались силы. «Дело сделано. Уходим». Через мгновение пятерка убийц растворилась в воздухе, и появившиеся на поле битвы слуги никого не застали. Похороны отца прошли для Мелисандры как в тумане. Между ними никогда не было духовной близости, отношения редко выходили за рамки вежливости с редкими проблесками теплоты. Советник слишком увлекался политикой и своими обожаемыми артефактами, лишь изредка преисполняясь нездорового энтузиазма и вмешиваясь в жизнь дочери. А последнего Халине Балтусаим откровенно не терпела, и извечная проблема отцов и детей в их исполнении вставала в полный рост. Но он был ее отцом, этим все сказано. Повзрослев и набравшись опыта, Мелисандра начала участвовать в делах советника. Она исколесила половину Торна, проводя встречи с торговыми партнерами, союзниками и наемниками. Бессменный визирь халифов Ралайята и тайный его властитель имел свои интересы в самых разных местах, доверял дочери многие секреты. Многие, но не все. В дела с эльфами он ее не посвящал, и теперь стало понятно почему. В том, кто именно виноват в гибели отца, не было никаких сомнений. В нескольких следящих артефактах сохранились отрывочные записи сражения, где даже самый последний болван узнает в нападавших светорожденных. В манере боя, в примененных заклятиях, везде торчали длинные уши обитателей Маллориана. В жилах Мелисандры текла лишь четвертая часть эльфийской крови, но в день смерти отца она впервые пожалела о своем родстве. Так хотелось с головой погрузиться в пучину ненависти, ощутить на губах ее сладкую горечь и мстить, мстить, мстить. Ей был известен человек, пошедший по этому пути. Сильный воин, могучий маг, вечный беглец и странник, а еще единственный мужчина, которого никак не получалось забыть. Кирсан Кайфат. Он вихрем ворвался в жизнь Мелисандры и разрушил ее до основания. Роковая встреча породила цепочку событий, приведших к смерти Фалета Балтусаима. Винила ли она капитана наемников, который привел смерть к ним в дом? Да. Упрекала ли себя? Несомненно. Но не строила она иллюзий и насчет отца. Первый советник слишком любил интриги, а значит, были тесные связи с Маллорианом, какие-то обязательства и, как результат, визит убийц. А теперь перед Мелисандрой стоял вопрос – Как быть дальше? И дело было даже не в сложных вещах вроде возмездия, нет. Со смертью визиря в Ралаяте начиналась грызня за власть, а потому не только положение в обществе, но и сама ее жизнь оказывалась под вопросом. Отец был той стеной, за которой она могла жить в комфорте и безопасности, позволяя себе мелкие капризы. Теперь она осталась одна, и ей предстояло сражаться за свое будущее. На оставленное наследство будет слишком много охотников. Борьба за него станет экзаменом способностей Мелисандры, ее готовности любыми путями добиваться поставленных целей. И только победив, она вернется к размышлениям о мести. Но это потом. А пока... Мелисандра прошла в кабинет отца и через потайную дверь проникла в его лабораторию. Всю левую стену занимали полки с рабочими дневниками, досье на аристократию Ролаята, списками верных советнику людей и описаниями тайных операций и планами действий на все случаи жизни, от катастроф до революций. Именно здесь находились ключи к власти в стране и личному могуществу. Если она сможет грамотно ими воспользоваться, то очень скоро у нынешнего халифа появится первая женщина-визирь. О том, что произойдет в случае ошибки, Мелисандра предпочитала не думать. Ни к чему лишние волнения. Зато, когда все закончится, наступит время и для других дел. Быть может, она даже сумеет разобраться в себе и решит, как быть с Кирсаном Кайфатом, принесшим в ее дом беду. Любовь и ненависть тесно переплетены друг с другом. Шаг в сторону, и любимый становится первейшим врагом. Еще один шаг, и ты жить не можешь без заклятого недруга. Чувства, эмоции. Они бурлят, кипят, мешают спокойно жить, но именно они дают холодному разуму смысл для существования. Обрела свою цель Эмилисандра. Заросли кустов пустоцвета прямо у самого перекрестка двух торговых путей деревенские мальчишки давно приглядели для выпаса коз. Сочная листва была для скотины крепче иных цепей, а значит оставалось время для игр и проказ. Правда, несколько седьмиц назад из самого Чилиза приезжал десяток стражи с целой подводой мертвецов, и всех их в этих самых зарослях и закопали. Старики сказали, будто так пиратов и разбойников хоронят. тайно от родичей, без обрядов и рядом с дорогой, чтобы за все их злодеяния не было им и после смерти покоя. Разговоры эти сначала изрядно детей напугали. Дней пять, а то и все десять, никто и думать не смел, чтобы соваться к пустоцвету. «Однако время идет, страхи тускнеют, а потом и вовсе уходят. Так и случилось. Скоро все стало, как прежде. Может, и не здесь тех мертвецов схоронили, может, дальше отвезли. А им теперь всю жизнь боятся?» К вечеру малолетние пастухи собирали своих блеющих подопечных и гнали по дворам. «Уже, пыля по дороге, кто-нибудь нет-нет, да и оглядывался». Вдруг удастся увидеть, как восстанет из праха благородный разбойник, великий пират или хотя бы задрожит в свете ярдиги жалобно стенающий призрак. Но бесполезно. Чудеса и страшные тайны всегда обходили деревню стороной, и чуточку разочарованный мальчуган бодро шагал дальше. Что возьмешь с детей? Они не понимают, от действительно интересных вещей стоит держаться подальше. Если дорожишь своей жизнью, разумеется». Однажды в полночь, когда власть Ярдиги как никогда высока, утоптанная земля на самой окраине зарослей неожиданно забурлила и пошла волнами, а затем и вовсе вспучилась горбом. Он выглядел как нарыв, гнойник, который так и норовил прорваться. Трава вокруг начала стремительно увидать, с кустов полетели высохшие листья. Словно невидимая зараза начала пожирать некогда красивое место, вытягивать из него все соки. Так не могло продолжаться долго. Через считанные мгновения на десять сажений вокруг не осталось ничего живого. Тогда-то нарыв и лопнул. В стороны полетели комья земли, и из безымянной могилы выбрался человек. О боги тьмы! Что случилось? Лорд Маркус, начальник разведки Тлантоса, с огромным трудом разлепил глаза и посмотрел на Ярдигу. Лорд ничего не понимал. Передав бедняге Авросу Чисмору заклятие моста душ, он и подумать не мог, что смена тела произойдет так необычно. Договор с пиратами с самого начала был с душком. Пованивало от него предательством и несдержанными обещаниями. Потому, идя на ту встречу, Маркус был готов к самому плохому. Он заранее подготовил пути отхода, если не для тела, то хотя бы для души. Чисмору предстояло стать сосудом для его личности. Самому же Авросу грозило долгое пребывание в небытии. Нет, со временем по возвращении домой Маркус подготовил бы себе новое тело, а это вернул прежнему хозяину. Но пока это случилось бы, он даже дару этого недотепы усилил, селенок прибавил, все подготовил, чтобы уже самому успешно завершить долгую охоту Чисмора и захватить того хитроумного беглеца. В общем, задумал Маркус одним махом сразу две проблемы решить. И от смерти уйти, и дело затянувшееся закончить. А потом можно было бы и пиратами всерьез заняться. Однако, что получилось в результате? Он прекрасно помнит, как его настиг удар вампира, а потом, потом было бесконечно долгое блуждание во тьме. Какого спрашивается Мархуза? Мост потому и мост, что душа несется по нему без проблем и лишних мытарств. Просто в какое-то мгновение она все еще находится в одном теле, а в следующее уже пытается освоиться в другом. Да и вообще, где это он находится? Земля опять же это... Земля? Маркус с ужасом посмотрел на свои руки, потом начал судорожно обшаривать тело. Всю кожу покрывали грубые рубцы, то здесь, то там обнаруживались следы работы заклятий. С шеи исчез медальон, а на поясе больше не висел храгис. «Неужели этот выродок Чисмар позволил себя убить?» — простонал лорд, тяжело опускаясь на камень и хватаясь за голову. Случилось жуткое. То, чего никогда не должно было произойти. Он переселился в тело мертвеца. А значит, значит, совсем скоро он превратится в тупую и одержимую темной магией тварь, не способную мирно сосуществовать ни с кем». даже с собственными собратьями-некромантами. Совсем скоро он станет личем». «Нет!» — заорал Маркус, раз за разом ударяя себя по лицу. «Лич — это квинтэссенция магии Нижнего мира. Жестокий, как демон, безумный, как оголодавший дух. Даже сильнейшие некроманты предпочитали гибель превращению в такое непотребство». Однажды ему самому приходилось упокаивать такую вот древнюю тварь, восставшую на окраине талака. Редкостная была мерзость, и теперь ему предстояло стать точно такой же. Уже через сутки плоть усохнет, он станет выглядеть как обтянутый кожей скелет. Затем еще через сутки, в лучшем случае через трое, померкнет сознание, оставив лечу только бессвязные обрывки, сцементированные нетронутыми знаниями о магии и силой тьмы. Такой ли участи он себе желал? Впрочем, раз пути назад нет, то ничего не остается, когда конца выполнять свой долг. Ему уже не найти беглеца и никогда не попасть к живым. Отныне его участь — битва. Лишь там его таланты в последний раз могут послужить делу Тлантоса. Что ж, так тому и быть. Море недалеко. Осталось провести обряд, вызвать из Нижнего мира корабль по вкусу и... нанести визит на острова Змеиного Архипелага. Но для начала следует вколотить в башку будущему личу мысль о том, кто есть его цель и кто враг, а там да помогут коварным ублюдкам их истинные хозяева». Маркус безумно рассмеялся.